Руслан Айхенбаум ничего не мог понять. Он ощущал себя собакой Павлова, которой дали две команды, каждая из которых отрицала другую. Некоторое время он молча сидел за столом, тупо глядя перед собой. Справа сидела Верочка, очень хорошенькая и юная, а слева Мила, которая была безусловно мила. Верочка самовыражалась, увлеченно рассказывая, как она сдавала прошлую сессию, А Мила скучала, поглядывая на танцпол перед сценой. «Руслан! А, Руслан, кто тебе звонил?» «Руслан, ну ты чего?» «Что?» — встряхнулся он. «А, ну да. В общем, девочки, вынужден вас разочаровать. Сюда идет моя девушка, с которой мы поссорились. Я ее очень люблю. Я, скотина, занял у вас столько времени. Вынужден с вами распрощаться». Верочка и Мила обменялись возмущенными взглядами. «Нахал!» — сказала Верочка. «Нечего было нам головы морочить!» — сурово поддержала подругу Мила. «Двинули отсюда, Вер!» Они ушли. Через некоторое время Руслан увидел, как девушки танцуют с двумя лохматыми студентами в пестрых свитерах. Ему стало немного легче. «Моя девушка!» Он назвал Жанну своей, не имея на то никакого права ее чужую невесту. А потом он увидел ее в дверях, в джинсах, в кожаном жакете, с взлохмаченными вьющимися волосами. Она была похожа на героиню старых черно-белых фильмов, где рассказывалась про военную или послевоенную Европу. Набережная Туманов, Касабланка, что-то еще в этом роде. В таких фильмах всегда печальный конец. Сердце у Руслана сжалось. Он махнул Жанне рукой, и она, лавируя между столиками, заспешила к нему. Он зажмурился, представив, что сейчас война, а он летчик, раненый и отпущенный ненадолго в тыл. А Жанна его девушка, вынурнувшая из тумана то ли темзы, то ли сены. Неверная и все равно желанная. — Русик! — она села рядом и быстро погладила его по плечу. — Здравствуй, Русик! Я так соскучился. Он поймал ее руку, прижал тыльной стороной ладони к губам. Думал, что не увижу тебя никогда. «Ты загорел!» — официант принес меню. «Ужасно! Хочется есть и пить!» Она заказала себе огромную порцию спагетти с томатами и бокал «Блю Кюрасао. синего, точно жидкость для мойки стекол. Такой выбор несколько удивил Руслана. — Ну что ты смотришь? — засмеялась Жанна. — Я сейчас была в магазине, вообще купила кильку в консервах. — Сидоров тебе звонил? — Звонил. — Он в кибуце выращивает бананы. — Где он? — изумилась Жанна. — Это такая деревня, вроде нашего колхоза советских времен. Там все общее, денег не платят, еду и одежду выдают, работают с утра до ночи, все вопросы решают на общих сходах. — Да, слышала я про эти кибуцы. Не понимаю только, что Сидорову там надо. Ты же помнишь, он мечтал о работе в саду. Вот теперь бананы собирает. Смешной Яшка. Она с аппетитом принялась поглощать спагетти. — Ты как будто неделю не ела, — умиленно произнес Руслан. Девушке с набережной пришлось голодать. Как-никак время-то военное, нехватка продуктов. Он, солдат, делился с ней своим последним пайком. Девушка собиралась замуж за какого-то штабного прохвоста. — Ты выходишь замуж? — печально спросил Руслан, он же военный летчик. — Да, то есть нет, не знаю. Жанна промокнула губы салфеткой, потянулась к своему коктейлю. — Идем потанцуем? Был медленный танец. Руслан обнимал Жанну, чувствуя, как гибнут в нем остатки разума. Потом он повел ее в коридор, и там, между бильярдной и гардеробом, под лестницей, принялся целовать ее. «Жанна!» — у него потекли слезы. «Русик, почему ты плачешь?» Она ладонью принялась смахивать его слезы. «Глупый, милый Русик!» Она взяла и тоже заревела. Они целовались и плакали точно сумасшедшие. «Брось его!» Кого, господи, своего жениха? Жанна, я люблю тебя. Если ты скажешь нет, то я попрошусь на передовую. Русик, сквозь слезы она засмеялась. У нее была нежная кожа, нежные волосы. Ради нее он был готов на все. Они вернулись за свой столик. Руслан заказал еще коктейлей. Поехали ко мне потом. Она посмотрела на него без всякого выражения и сказала. «Да, хорошо». «Жанна». Он снова принялся целовать ее. Он плавился от нежности. «Погоди, у меня голова что-то разболелась. Сейчас я схожу за таблеткой», — вскочил Руслан. Он принес ей аспирин и стакан минералки. Жанна выпила, потом потянулась за своим блю Она была бледнее обычного. Потом как будто задумалась. «Я сейчас». Она прижала ладонь к губам и торопливо вышла из зала. «Вот они, эти цветные ликеры», — печально подумал Руслан. «Ничего хорошего в них нет».